глава шесть столкновение с магическими тварями были опасения что произойдет осечка или скорость пули окажется не той но нет ухо порадовало длинная автоматная очередь через пару мгновений заработало оружие девушки правда точность ее выстрелов оставляет желать лучшего фонтанчики песка указывают что юлия больше промахивается самое же главное то что полупрозрачные паучки с клешнями погибают пачками. В нашу сторону летят плевки, но ни один из них не преодолевает и половину разделяющего нас расстояния. «Сколько же их тут?» Вслух задается вопросом графиня, когда мы синхронно меняем в автоматах магазины. Десятка три или четыре мелких тварей расстреляли. К себе никого не подпустили. Правда, назад все же пятились выдерживая дистанцию. Водоем же оказался ничем иным, как фонтаном, но выполненным грубо и некрасиво. Возможно, ветер и время сыграли свою роль, нанесли непоправимый ущерб красоте сооружения. «Тебе следует умыться», — предложил девушке, после того, как убедился, что мелких тварей в живых не осталось. «Сам туда лезь, а я обойдусь» отрицательно покачала головой моя спутница. «Пойдем лучше дом обыщем!» кивнула на одно из самых внешне привлекательных зданий. К этому моменту в моем источнике уже скопилось немного энергии, но магию применять не стал. В центре поселения дома не погреблены под песком, точнее, дверь присыпана на полметра, не больше. Она отворилась легко». Словно кто-то продолжал смазывать петли. С одного взгляда понятно, что в доме жили пару сотен лет назад, судя по убранству. Посуда обычная, ничего не стоящая, картин на стенах нет, как и каких-либо драгоценностей. — И что тут взять? — задалась вопросом моя спутница. — Нам бы понять назначение поселения, — задумчиво ответил девушке меры безопасности предприняли серьезное следовательно построились не просто так мне кажется что в этом месте жили рабочие добывавшие что-то в горах как вариант согласилась графиня подумала и уточнила но нам то с этого что даже если где то рядом шахта то мы в нее не полезем правильно знания никогда не бывают лишними. Чуть пожал плечами и кивнул на лежащую на подоконнике кирку. Вот и первое подтверждение. Словно спохватившись, вытащил смартфон и сделал десяток фоток. А потом, как какой-то блогер, стал снимать видео. Зрительная память – вещь хорошая, но она способна подвести или пропустить важную деталь. «А все же! Тут кто-то зажиточный жил!» произнесла моя спутница, рассматривая серебряную посуду на столе. Я подошел и поднял средних размеров кубок. Чуть ли не килограмм весит. Набить бы сумки столовым серебром. Уже неплохой приработок. Однако спешить не стал. Вещи без магической составляющей. Вряд ли их можно дорого сбыть, пусть они и старинные, и принадлежат другому миру. Одежды истлевшие, через окна пробивается тусклый свет, приходится передвигаться осторожно. А вот мебель словно новая, не сгнила, как и большинство металлических изделий не проржавела. Нет, есть и только напоминание от того, что когда-то сделано из железа, например, висящий на стене умывальник. Дотронься до него, и он рассыпется» идем на второй этаж кивнул в сторону лестницы мы еще тут плохо осмотрелись попыталась возразить юля ничего интересного отмахнулся я комната для собраний столовая кухня не найдем стоящих вещей наверняка где-то погреб имеется но и он не интересен шитова не стала спорить прислушалась к доводам и как-то задумчиво на меня посмотрела Поднялись наверх, вошли в одну из дверей и сразу же замерли. Чей-то рабочий кабинет. На стене висит подобие карты, но выполнена схематично. На ней имеются какие-то пометки и надписи на непонятном языке, использующем смесь латинских букв, арабской вязи и иероглифы. Девушка протянула руку, намереваясь смахнуть с бумаги пыль, Но я успел движение перехватить. «Рассыпется!» – предупредил напарницу, делая снимки, после чего заснял на видео. «Какие-то папки, перьевая ручка!» – подойдя к письменному столу, прокомментировала Юля. «Черт! Ты прав! Стоит до бумаги дотронуться, и от нее остается пыль!» «Нам повезло, что от потока воздуха карта не рассыпалась!» — ответил ей, и, словно в такт моему голосу, висящая на стене бумага стала осыпаться. Захотелось чихнуть. В воздухе много пыли. А вот стоящими артефактами не пахнет. На поисковое заклинание тени откликаются. Что, если неправильно действую, и следует тут все вверх дном перевернуть? Что-то должно найтись. «Выходим. Дышать невозможно!» Прикрывая нос рукавом куртки, пробурчала напарница. Последовал за ней. В легких и в самом деле почти не осталось воздуха. «Почему к тебе грязь не липнет?» Возмутилась графиня, вероятно, забыв, что ее вымазала слизь снежной твари с ног до головы. «О! Дом виден, в который мы заходили, когда оказались в разломе. Серая дымка исчезла!» Взглянул на часы и нахмурился просчитался на пару часов. Ловушка перешла в режим ожидания намного раньше. А вообще, у меня настроение с каждым мгновением портится. Не вижу смысла в разломах искать манну небесную. Или это нам с девушкой так не везет? Ни единого стоящего предмета не нашли. Правда, толком еще ничего не осмотрели. Если тут вели добычу чего-то ценного, то кто... Кто-нибудь из работяг заначку наверняка делал. В том числе и склад где-то имеется. Что, если добычу не успели вывести? Если логично рассуждать, то поселение вымерло в одночасье. Ушли, убиты или какой-то вирус постарался? А может, активировалось магическое заклинание, уничтожившее всех живых существ? Гадать нет смысла. Лучше сюда одному вернуться и спокойно все обыскать. Но после того, как отточу магические возможности. Пока же нам дико везет. Ну, не без доли холодного расчета. Думаю, нам следует уходить, — произнес я. Согласна. Ночевать в этом месте нет желания. Зябко поежилась графиня и мгновенно зажала уши от гневного рева. «Вить, что это?» — Снежные твари обнаружили гибель сородича мрачный изрек я нам следует еще пару часов продержаться а потом отправимся из разлома боюсь наступит ночь появятся еще какие нибудь твари и мы не выберемся нервно сказала шитова признаю ее правоту сейчас там много неизвестного а ночью ориентироваться сложнее опять таки В горах малейшая ошибка стоит жизни. Другой вопрос – как вернуться? Про тропу, по которой спустились в поселение, можно забыть. К трупу снежной твари стянулись сородичи, и сейчас воем его оплакивают. Хм, получается, зачатки разума у них есть. А это еще хуже. Если додумаются мстить, то проследить наш путь ничего не стоит. Остается надеяться, что в поселении им вход заказан. По некоторым признакам мы находимся в параллельном мире. Этакий коридор миновали. Этот вывод основан на различной архитектуре домов и утварей, сильно отличающейся от того, что встретили, как только в разлом спустились. Сомнительно, что гостиницу или дом отдыха так окрестили одиночное здание, построили позже этого поселения. Этими мыслями поделился со спутницей, но та скептически к моим словам отнеслась и возразила. «Господин Кортнев, прости, но это только догадки. Статус этого поселения и отдельно стоящего дома мог быть разным. Я тут подумала, что там могла жить охрана или тюремщики, следившие за работягами. Очень похоже на то, что тут велась добыча полезных ископаемых». «Гм, мы с графиней думаем в одном направлении. Не очень-то это хорошо. Этак она захочет тут все подробно исследовать, вернувшись большим отрядом. При этом меня с собой не взяв. Правда, разлом вскоре поменяется, если верить древней карте. Не удивлюсь, что Ишитова об этом знает. «Что предлагаешь?» — уточнил я у девушки. «Мы с ней уже привыкли к вою снежных тварей». «Но разговаривать приходится, повысив голос, иначе друг друга не услышим». «Найти обходной путь?» – подумав, ответила та. «Мы не подготовились к исследованию этой местности. Теперь же, зная, что тут и как, то вполне сумеем вернуться. Как насчет того, чтобы заключить сделку?» «Какую?» – поинтересовался я. «Находки в этом разломе делим поровну, как и затраты на подготовку. Уверена». «Тут есть чем поживиться!» «Не ожидал, что директор крупнейшего страхового агентства такая азартная!» Краешком губ улыбнулся я. «Надоело в офисе сидеть!» – дернула плечиком девушка. «Только ли в этом дело?» – заглянул в ее зеленые глаза. «Нервы можно пощекотать другим способом, не так сильно рискуя!» «Виктор, давай об этом поговорим, когда отсюда выберемся!» Предложила Шитова, при этом делая небольшой шажок назад и отводя взгляд. «Юль, чего ты покраснела?» «Кто? Я?» Она прижала ладошки к щекам. «Не придумывай!» «Эх, не время, ни место для флирта». «Но почему бы и не сблизиться, раз девушка в моем вкусе?» «Допускаю, что я предложение насчет исследования этого места приму. Насчет условий сотрудничества подумаю». В общем и целом, равные доли вполне справедливы. Всегда готов был делиться с теми, кто вносил определенный вклад. «Мы же с тобой, как выберемся, отметим нашу вылазку?» Поинтересовался у графини, не став форсировать события и смущать напарницу. «Кстати, не ожидал, что девушка арабеет. Мне показалось, что любому готова дать отпор. Обязательно устрою по такому случаю прием» ответила Юля. «На котором будем только мы вдвоем?» уточнил я и поднял вверх руку, давая понять, чтобы помолчала. Дело в том, что магическая карта у меня резко увеличила границы. Все это время пытался мысленно объяснить источнику, что требуется отыскать путь назад. Магия слушалась не очень хорошо, словно не понимая, что от нее требую. Появлялись ненужные детали местности, открывался вид сверху, на котором ничего толком не разобрать. И вот, наконец-то, нужный масштаб. Несколько обходных троп ведут к, скажем, гостинице, от которой рукой подать до выхода. Требуется выбрать оптимальный путь. Кстати, одно из направлений напоминает заброшенную и заваленную в нескольких местах дорогу. Боюсь, там снежные твари обязательно встретятся. А вот горная тропка, делающая приличный крюк, внушает больше доверия. Дело еще в том, что на ней не очень-то развернешься. Если и столкнешься с кем-то, то твари друг другу будут мешать. Идем. Есть вариант отсюда выбраться. Объявил я и, не ничего объяснять, направился к лестнице, ведущей на первый этаж. Радует то, что мой источник подзарядился почти наполовину. Магической энергии в долине полно, но получаемый поток имеет ограничения, вливается дозированно. Уверен, есть возможность усилить пополнение, для этого требуется расширить каналы приема. А вообще, со своими способностями предстоит работа. Привык использовать возможности по максимуму. А тут тычусь, словно слепой щенок, и опираюсь на теоретические знания своего предшественника. Почему он магией плохо владел? Практически никаких нормальных заклинаний не мог построить. Ну, слабую защиту ставил. Свои изделия теми или иными способностями наделял. Боевые удары практически не мог наносить. Даже магическую диагностику и сканирование местности делал поверхностно. Мгновенный источник опустошал и оказывался без сил. А у меня открылись совершенно другие возможности, но ими пока пользуюсь, словно гвоздь микроскопом забиваю. Юлия идет позади. Вопросов не задает, но напряжена и готова в любой момент вступить в бой. Решимость партнерша мне импонирует все больше. Уже не чувствую, что графиня – абуза. Пожалуй, с ней и в самом деле можно подружиться и стать деловыми партнерами». «Предлагаешь тут лезть?» – подала голос девушка, когда мы подошли к скале, где узкая тропка, петляю, уходит вверх. «Думаю, это лучший вариант», – спокойно ответил ей и уточнил. «Идешь за мной след в след. Если почувствуешь усталость, говори». «Хорошо, доверюсь тебе», – подумав, ответила Юля. Где-то через полчаса, когда преодолели примерно треть пути, взвыло чувство опасности. Мы как раз остановились на небольшой площадке, после которой тропа уходит за скалу, потом круто вверх, после чего спускается вниз и оказывается напротив заднего двора гостиницы. Это если верить схематичной карте – транслируемый моим источником. «Слышу какое-то шуршание», — сказала девушка. «Согласно киваю, беру автомат на изготовку, но потом убираю его и вытаскиваю меч. Дело в том, что прикинул, если начну стрельбу, то может произойти сход камней. Скала не монолит, много валунов, рисковать не хочется». «Ложись!» «Прыгаю на напарницу». За секунду до полета ледяного копья. Подминаю графиню под себя, а кусок льда ударяется в скалу, входя в него словно в масло. Слышится треск горной породы. Над моей головой образуются ветвистые трещины. Из-за поворота раздается удовлетворенный рык и показывается лапа снежной твари на когтях которой и и клубится пар, преобразующийся в короткую сосульку. Создать полноценное копье у стража не получается, не хватает резерва в источнике. Однако ситуация опасна, подозреваю, что небольшими льдышками, словно дробью, тварь способна долго швыряться». Вскакиваю, вливаю в меч огненную силу и в последний момент отбиваю, пущенный в мою сторону, дротик. Чуть ли не взрыв происходит, когда огненное лезвие меча встречается с заклинанием льда. Несколько осколков впиваются в бедро и бок. Становится горячо. Медлить нельзя. Еще замах и отсекаю когти на лапе твари. Снежный страж взревел но атаковать не спешит. Похоже, он посчитал себя в выгодной позиции и что врага загнал в ловушку. «Не дождешься!» Кричу и делаю прыжок вперед, не обращая внимания на боль в боку и бедре. За изгибом тропы нос к носу сталкиваюсь с охранником этих мест. Красные глаза у твари расширились, а мой меч уже распарывает ему брюхо. Срабатывают рефлексы. Пригибаюсь, над головой пропускаю удар лапы, которая ударяется о скалу. Когти выбивают искры из горной породы. Во все стороны летит каменная крошка. Мою ладонь обжигает холод. Рукоять меча стала ледяной, а само лезвие не выдерживает и ломается. Как в моей левой руке оказался пистолет? Когда снял его с предохранителя? Тут уже не до обвала. В морду твари посылаю пулю за пулей. На этот раз меня окатывает прозрачная тягучая жидкость, которая течет в организме снежного стража. С разворота бью ногой в туловище врага, и тот падает со скалы. Через десяток секунд раздается шмяк. И я вышел победителем из схватки. Бой оказался скоротечным. Чего не скажешь о моих силах стремительно меня покидающих зажимаю рану на боку хромаю и возвращаюсь к графине ты ранен выдыхает девушка в глазах которой паника уходим киваю нотающие копье в скале обвал случится в любой момент виктор тебе нужна перевязка с испугом произносит юля Не сейчас, отрицательно качаю головой, зажимая рану на боку. Одежда пропитывается кровью, бедро дергает болью, но пока могу идти, это радует. Правда, магия в источнике стремительно уходит. Ничего, я и не в таком состоянии до антикварного дома не так давно добрался. Черт, тропа уходит круто вверх. Морщится Шитова и внимательно на меня смотрит. смеешь подняться?» «Есть другие варианты», — криво усмехаюсь. «Давай мне автомат!» — протягивает руку девушка. «Иди вперед! Буду подстраховывать!» Сомнительно, что если оступлюсь или поведет в сторону и начну падать, то хрупкая девушка меня удержит. Но не спорю, автомат отдал. Благо есть пистолеты и метательные ножи. Первые шаги подъема даются легко. А вот начиная с пятого уже не все так хорошо. Не хватает кислорода, голова начинает кружиться. Идиот! Бурчу себе под нос. Как забыл про обретенные возможности! Обращаюсь к своему источнику. Диагностирую ранение и морщусь. В бедре инородное тело. Пок рассечен прилично, но важные органы не задеты. Заставляю собственную магию начать из лечения. В памяти всплывают сразу несколько целительских заклинаний, которые изучал мой предшественник. Правда, он в них не преуспел. Практиковался, но кроме поверхностного пореза залечить ничего не смог. Ну, неправильно он делал. Первонаперво останавливаю кровь, сращиваю разорванную кожу и насылаю на себя общее восстановление. Не получилось. Все из-за бедра, из которого необходимо извлечь инородное тело. Что туда попало? Камень или магическая ледышка? Скорее всего, последняя. Но почему она не растаяла? Еще одна диагностика – это. И даже спотыкаюсь. В бедре очаг чужого заклинания. Он подпитывает кусок льда и тянет из меня энергию. «Витя, ты чего застыл? Идти не можешь!» Восклицает девушка. Передохнуть требуется. Опускаюсь на горную тропу и вытаскиваю нож. Но откуда мы недавно ушли, начинается падение камней. Обвал в горах очень неприятная штука. Меняю свои планы, сцепив зубы, встаю и продолжаю подъем. Словно в тумане, добрался до верха, где небольшая полянка, на которой даже пара кустов растет. Падаю ничком и тяжело дышу. При этом пот застилает глаза. Явно поднялась температура, а ногу почти не чувствую. С заклинания снежного стража разрастается. Его необходимо нейтрализовать, а для этого вырезать кусок льда. «Юль, твоя помощь нужна. Обращаюсь к компаньонке». «Какая?» «Бери нож. В моем бедре инородное тело. Его необходимо извлечь. Боюсь, сам не справлюсь, потеряю сознание». Говорю девушке, а та в страхе качает головой. «Не смогу. Попытайся сам». «У тебя все получится». Представь, что разделываю штушку зверя. Говорю ей и задаю вопрос. Кстати, ты готовить умеешь? Плохо, признается та. Ничего, жарить или варить меня не требуется. Криво усмехаюсь и протягиваю ей нож. Дерзай. Гм, у графини руки дрожат. Нож ходит ходуном. Я же рву штанину, морщась от боли, вытираю кровь и открывается рваная рана. Первый надрез на лишь слегка поцарапал кожу. Юля не справилась. — Ты чего, как маленькая девочка? — возмущенно ей говорю и добавляю. — Хочешь, чтобы нас тут отыскали снежные твари? Учти, они наверняка уже по нашим следам идут. — Прости! — выдыхает моя напарница и делает таки разрез. Как и предполагал, На некоторое время выпадаю из действительности. Зато, когда прихожу в себя, то рано уже перебинтовано. Печально, что в источнике опять нет энергии. Точнее, ее там крохи, заклинание исцеления не срабатывает. «Ты меня напугал!» – выдыхает девушка. Долго без сознания пробыл. «Минут двадцать!» – подумав, отвечает Юля. ведь Из твоей раны кровь шла, перемешанная с жидкостью, которая находилась в снежных стражах. А еще она продемонстрировала лежащий на ладони нерастаявший лед. Вот это! Не пойму, что это за камень? Понятия не имею. Взяв двумя пальцами непонятный минерал, который холодит кожу, ответил я. Могу его себе оставить? Так он твой. «Во все времена хирурги отдавали раненым бойцам пули, которые из них вытаскивали», — гордо заявила девушка. «Ты себя хирургом причислила?» — задал ей вопрос, вспомнив, как дрожала ее рука с ножом. «Не изви, лучше спасибо скажи», — хмыкнула Шитова. «От всего сердца», — приложил руку к груди. «Благодарю. Считай меня должником». «Ой, да чего там?» Чуть кокетливо ответила моя компаньонка, а потом уточнила. «Идти сможешь?» Молча встал и сделал несколько шагов. Отголоски боли есть, слабость сильная. Но нам осталось до выхода из разлома с километр пути. Спуск не предвещает проблем. Тропа стала шире и не такая крутая. «Идем», — коротко сказал я и добавил. «Мы и так задержались». «Это точно!» «Дома окажемся за полночь», — покивала каким-то своим мыслям графиня. Мы продолжили путь, при этом внимательно всматриваясь в окружающую местность. Нельзя расслабляться. Неприятные сюрпризы возможны в любой момент. Только об этом подумал. Как ожили два небольших булыжника, мы как раз проходили мимо них. Камни сдвинулись а из-под них быстро выползли два скорпиона, которые нас атаковали. Размером эти ползающие гады сантиметров по 20 Один красноватый, второй черный, под цвет камней, под которыми сидели. На клешнях и кончиков хвостов зеленые сгустки. Судя по магическому фону, то яд пропитан энергией. «Осторожно!» – воскликнул и сделал резкий шаг назад, при этом выхватывая пистолет. Графиня последовала моему примеру, мы даже одновременно открыли огонь. Вот только девушка почему-то стала стрелять в скорпиона, который решил атаковать меня. Выстрелы Юли прошли мимо, я же попал и из твари вытекло приличное количество яда. «Ай!» — воскликнула девушка, из ее руки упал пистолет, а она схватилась за живот и стала седать на землю. У второго скорпиона на клешнях нет яда. Зеленые капли только начинают проявляться. А вот на кончике хвоста он еще остался. Расстреливаю и эту магическую тварь, после чего склоняюсь над девушкой, которую начинает выкручивать. Дыхание затруднено, а глаза закатываются. «Приди в себя!» – кричу шитовой, а сам оголяю ей живот – Не понимаю, что в такой ситуации предпринять. Капли зеленого яда в районе попка девушки прямо на глазах впитываются в кожу. В моем источнике недостаточно запаса магии. заклинание противоядия знаю. Кладу ладони на плоский животик Юли, отмечая, что девушка в изумительной форме. Однозначно спортзал посещает где наверняка парни ей прохода не дают. Не вовремя возникает мысль, чем-то меня задевая, но ее гоню прочь и сосредотачиваюсь. Увы, мое заклинание выходит корявым и слабым. Однако дыхание графини выравнивается. Судороги проходят, но она продолжает находиться в беспамятстве. Что-то бормочет, у нее явно галлюцинации происходят потому что сделала попытку меня поцеловать, вытянув губы бантиком, а потом пообещала прибить. При этом даже сделала попытку вытащить пистолет. Все будет хорошо. Говорю вслух, а сам разоружаю компаньонку. Та за свои действия не отвечает, витает в каких-то грезах. Но, если диагностика верна, то угрозы жизни нет». Вот только непонятно, когда очнется. Сколько времени потребуется, чтобы яд прекратил свое воздействие и вышел из организма? Нет ответа. А разлом необходимо покинуть как можно скорее. Ничего не остается, как звалить девушку на спину и тащить. Благо она весит немного. Остается надеяться, что никаких магических тварей не встречу. А то мы окажемся легкой добычей».